Глава двенадцатая.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 подумал я. «Считает, что я не в курсе его любопытства?» «Наивный». Кстати, интересный факт, но после своего спасения Демур стал обращаться со мной очень предупредительно. Видимо, считал меня не менее опасным, чем остальных представителей нашего общества. Делуриел кивнул, словно не ожидал ничего иного, а Ризола, хмыкнув спросила. «И кого вы прикажете убить мне? Лизоблюда? Или, может, Гипа? «Первого в нашем перечне вообще нет», ответил Питер. «Он обычно оказывает моральную поддержку».